В 1936 года профессора Овцу отозвали на родину. Еще несколько раз провели с ним подобные собеседования, и определили на работу в министерский архив. Работа его заключалась теперь в составлении описей к документам и поддержания порядка на стеллажах. Иными словами, от пирога дальнего сельского хозяйства его тарелку убрали. Овца из меня ушла, именно тогда начал жаловаться профессор Овца друзьям. А раньше она была Была у меня внутри 1937 год. Профессор Овца увольняется из министерства, получает крупный гражданский заем от того же министерства на реализацию своего плана выведения трехмерного поголовья японских, манжурских и монгольских мериносов. Проекта, над которым работал все эти годы, переселяется на Хоккайдо и становится овцеводом. В хозяйстве его 56 овец. 1939 год. профессор овца женится. 128 овец. 1942 год. Рождается сын, ныне управляющий отелем Дельфин. 181 овца. 1946 год. Пастбище профессора реквизируется под учебный полигон оккупационной армии США. 62 овцы. 1947 год. Профессор овца поступает на службу Союз овцеводов Хоккайдо. 1949 год. Жена профессора умирает от туберкулеза. 1950 год. Профессор Овца назначается директором музея Миреноса Ведения Хокайдо. 1960 год. Сын лишается пальцев в порту Аттару. 1967 год. Закрывается музей Миреноса Ведения. 1968 год. Открывается отель Дельфин. 1978 год. Молодой агент по торговле недвижимостью спрашивает о пейзаже на фотографии. Это уже про меня. Чертовщина какая-то. Только и смог сказать я. Очень хотелось бы поговорить с вашим отцом, сказал я. Конечно, сходите да поговорите, никаких проблем. Вот только меня отец недолюбливает. так что уж извините, но не могли бы вы сходить к нему сами, попросил сын профессора Арци. «Недолюбливает?» Ну, не переносит, что я лысый, что пальцев нет, а, а, сказал я. В общем, со странностями человек, я так понимаю. <св> Может, нехорошо так говорить про отца, но еще с какими странностями? С тех пор, как совцой постречался, ну просто подменили человека, сделался совершенно несносен в общении, груб, порой до жестокости, но знаете, на самом деле, в глубине души он очень мягкий и добрый. Только послушайте, как он играет на скрипке, сразу поймете. Эта овца доставила отцу невыносимые страдания, а потом уже через него принесла много более мне. Вы, наверное, очень любите своего отца, спросила подруга. Да, конечно, люблю, ответил управляющий отелем Дельфин. Только он меня всегда недолюбливал. Даже в детстве не обнял ни разу, слова теплого за всю жизнь не сказал. А теперь, когда у меня пальцев не достаёт и голова как колено, еще издевается надо мной то и дело. Я уверена, он это делает неумышленно. Попыталась утешить его подруга. Я тоже так думаю, поддержал ее я. Спасибо вам, сказал управляющий. Но если придем только мы вдвоем, станет ли он разговаривать с нами? спросил я. Трудно сказать, ответил управляющий. Но если выполнить два условия, очень может быть, что и станет. Во-первых, нужно сразу сказать, что вы пришли с вопросом насчет овцы. А во-вторых, Не говорите, что это я вас прислал. Понятно, сказал я. Поблагодарив сына профессора Овцы, мы с подругой поднялись на второй этаж. В коридоре было зябко и сыро. Тусклые лампочки еле горели, в углах скопилась многолетняя пыль, в воздухе пахло старой бумагой и человеческим телом. Мы прошли, как было указано, в самый конец длинного коридора и постучались в облезлого вида дверь с облупившейся пластмассовой табличкой "Директор музея". На стук никто не отозвался. Я постучал еще раз. Никакого ответа. И лишь когда я постучал в третий раз, из-за двери донесся сдавленный рык. "Вон!" проревел мужской голос. "Все пошли вон!" "Мы к вам насчет овец", сказал я. «Ступайте жрать свое дерьмо!" раздалось в ответ. В свои семьдесят лет профессор обладал на редкость отменной глоткой. "Но нам с вами действительно необходимо кое-что обсудить", заорал я через закрытую дверь. «Насчет овец ублюдок!" Мне нечего с тобой обсуждать. И все таки поговорить придется, — настаивал я. Насчет овцы, которая исчезла в 36 году. Несколько секунд из-за двери не доносилось ни звука. Затем дверь резко, неожиданно легко распахнулась, и профессор Овца предстал перед нами.